Глава двенадцатая Где-то в многомерной вселенной Костяной скульптор скривился, когда до него дошли эманации энергии Скверны, которые не растворились полностью со смертью неназываемого, а более того, ширились и крепли. Как так-то? Ведь Скверна должна была выйти из игры, потеряв последнего своего проводника. Скульптор знал это точно, ведь он сталкивался с этой субстанцией ранее. Да-да, он нашел одну из закладок скверны в многомерной вселенной и уже почти было воспользовался заемной силой этой сильнейшей сущности, но вовремя остановился, поняв вероятные последствия своего поступка. Костяной скульптор на тот момент еще не был верховным богом, сила ему была «ох, как нужна!» Но разум возобладал над желанием быстрого возвышения. Он уничтожил ту закладку, а также все остальные, что впоследствии находил он или его миньоны. Ему не нужен был конкурент на его пути к возвышению. Но многомерная вселенная была так велика Многие и многие нашли эти закладки и воспользовались своим шансом. Таких костяной скульптор тоже убивал. Но. Да-да! Вселенная велика, и несколько идиотов смогли скрываться так долго, чтобы стать богами. Скульптор провернул невероятную по своей сложности операцию, на подготовку которой у него ушло не одно тысячелетие, чтобы попытаться столкнуть скверну с силами добра. И его затея частично увенчалась успехом, когда один из адептов новой силы, неназываемой, расправился с Орденом Паладинов. Скульптор пытался чужими руками справиться еще и с Орденом Охотников, но на это ни у кого из миньонов Скверны не хватило силы. И тогда скульптор столкнул в решающей битве всех миньонов Скверны с Орденом Охотников, надеясь на взаимное уничтожение. Но там все пошло не так, начиная с того, что от Ордена на битву отправился один-единственный, хоть и первый Охотник. А еще скульптор переоценил силы Скверны. Ну или недооценил силы первого. Скверну практически удалось уничтожить, а вот первый выжил. И еще один неприятный факт. Неназываемый сбежал и стал сильнее и осторожней. Новая затея скульптора отправить неназываемого на свидание с охотником на невыгодных для первого условиях увенчалась успехом, только вот... Костяной скульптор еще раз прислушался. Вот опять. Вместо того, чтобы уничтожить друг друга, Неназываемый просто сбежал. Что за скользкий тип? Что ж, придется придумать что-то другое, ведь скульптор силен в многоходовочках, а времени у него впереди целая вечность. То, что получил Один, было поистине невероятным событием. Душа Бога была подчинена крысяком и сейчас находилась у него в услужении. Как я это сделал? Ну, большую часть работы сделали за меня другие. Сам Локи, отрекшись от пантеона своего отца, уже пошатнул связь души с телом. Далее был костяной скульптор, который изуродовал не только тело Локи, но также и его душу. но и неназываемый, конечно. Когда Локи чуть не сдох от поводка скульптора, Неназываемый с помощью скверны просто заменил чужой поводок на свой. Если говорить моими любимыми аналогиями, то если принять душу как гвоздь, вбитый в дубовую доску, то после первого удара держится он там довольно крепко. Но представьте, как гвоздь, приложив усилия, вытащили гвоздодёром. Покрутили в руках, отрихтовали молотком и снова аккуратно засунули в ту же дырку. Потом повторили еще раз и еще. Ясен пень, что этот гвоздь, в конце концов, можно вытащить просто пальцами. Кроме этого, та самая рихтовка, которую произвели сначала костяной скульптор, а затем и неназываемой, привела к тому, что душа была чертовски нестабильна. Неудивительно, что у Локи ум за разум зашел. С больной душой не то, что размышлять здраво, а в принципе жить не получается. В общем. Помог я слегка Одину, чего уж тут скрывать. Я немного прожарил душу Бога в своем очищающем пламени. Не сильно. Ровно настолько, чтобы выжечь безумное творчество скульптора и остатки скверны от неназываемого. Во-первых, это вернуло тело Локи к изначальному. Во-вторых, слегка прочистило ему мозги. Ну и в-третьих, подготовило гвоздь для новой дырки. А именно, океану душ моего маленького мохнатого самурая. «О, как Локи орал, когда понял, где он очутился!» «Это просто праздник для ушей того, чью жену и сына этот ублюдок хотел грохнуть ради первородного хлада. Так-то я не злопамятный. Я, мать его, чертовски злой, и память у меня отличная, когда дело касается моих близких. Так что чего уж скрывать?» Я испытывал глубокое удовлетворение от происходящего. «Для чего я это сделал?» Но кроме того, что козлы должны страдать, а сделал я это для Одина. Ведь мало того, что его личная сила увеличилась многократно, шутка ли, иметь у себя в океане душ целого бога, так еще, как я говорил, при всех своих очевидных недостатках, Локи был одним из тех, кто тщательнейшим образом изучил сильные и слабые стороны своих братьев и сестер богов. И это нам определенно пригодится уже в самое ближайшее время. Вот и сейчас, все еще находясь внутри пространственного кармана моих темных богинь, я, скрестив руки на груди и улыбаясь, наблюдал за призывом Бога. За очередным призывом. Было их уже несколько. Если первые начинались в раз «Сдохни, крыса!» или «Я убью тебя, охотник!», то далее он пробовал уже убежать. Безуспешно, конечно же. А через некоторое время Локи пришел в себя. Ведь он каждый раз по приказу Одина умирал. И умирал очень мучительной смертью. Вот сейчас вроде он уже понял, кто у него новый хозяин, и стоял, сжав кулаки, тяжело дыша и зыркая злобным взглядом по сторонам, но уже не предпринимая никаких резких действий. «Ну ты урод, Локи!» — презрительно скривилась темная, глядя на своего собрата. «Почему ты его не убил, Сандер?» «Он нам пригодится», — ухмыльнулся я. Он теперь ручная собачка, которая по приказу хозяина будет гавкать». Локи заскрипел зубами, а невозмутимый Один, как всегда, принял мои слова за приказ. «Скажи, гав, раб!» — пафосно заявил Крысюк. «Удивился Локи. Удивились богини. И даже я удивился». Не удивился лишь Один, который, не дождавшись приказа, сжал ладонь в кулак. Локи захрипел и «умер» щелчком пальцев один вернул его к жизни и снова рявкнул скажи гав раб Гаф, выдавил из себя локи и через секунду вся троица богинь просто зашлась в неудержимом хохоте темная пандора которым прилетела в битве больше всего кривились так как смех доставлял им боль но они останавливались марана заливисто хохотала закинув вверх лицо И даже я улыбнулся, поняв, что Локи встрял, конкретно так встрял. Что ж, тут мы закончили. Ну, мы с Одином точно. Я хлопнул в ладоши, привлекая внимание богинь. Так, девочки, это пространство, очевидно, уже небезопасно. Поэтому прекращайте и давайте ко мне на базу отдыха на Байкал. Придете в себя, и тогда я скажу, что делать дальше. Темное закатила глаза. Скажет он хмыкнула богиня ты ничего не попутал сандер я покачал головой и просто посмотрел темный прямо в глаза не говоря ни слова да шучу я шучу тут же стушевалась богиня отдыхать так отдыхать а как там у вас с коктейлями лучшие на земле улыбнулся я и щелкнул пальцами открывая портал обратно на землю как раз на мою байкальскую базу отдыха какой то там план инферно некоторое время назад Ларион привычно скользил над лавовой пустошью, стандартный ландшафт обычного мира Инферно. Инферналы не любят холод и очень любят тепло. Вот и миры, захваченные Инферно, обычно представляют из себя пышущие жаром пустоши, на которых не растет ничего живого. Так себе ландшафты, если честно. Иларион никогда не нравился. Здесь не росли лимоны, это в первую очередь. Но ну, во вторую... Ларик не любил демонов, а демоны не любили его. Сильно не любили. Когда-то давным-давно, по меркам обычного мира, когда Элариона предал его отец и его народ, эльфу пришлось бежать. С ним осталась только его сестра, да и то она потерялась в процессе бегства. Белатриса тогда тоже не имела тех сил, которые имеет сейчас. И до сладкого часа мести были еще долгие столетия. Так вот. Измученного и потерявшего волю к жизни эльфа, также практически потерявшего разум, нашел один охотник. Проклятие короля эльфов повредило душу Иллариона, впустив туда инферно. Таким образом, король эльфов заключил неплохую для себя сделку, пожертвовав своим сыном. Сволочь та! Поэтому, когда тысячелетний дворец эльфийского короля сгорел вместе с его владельцем, Это доставило брату и сестре истинное удовольствие. Но это было гораздо позже, а в момент встречи охотника и эльфа-изгнанника последний хотел лишь одного — умереть. Но сначала он хотел отомстить. И лишь жажда мести поддерживала в нем остатки жизни и разума, не давая ему рухнуть в пропасть безумия, где его уже ждали полчища инферно. Да у демонов на Эльфа- принца были свои далеко идущие планы. Охотник, которого звали Сандр, смог все это прочитать в памяти и душе Эльфа. А вот полностью исцелить он был не в состоянии, лишь слегка облегчив страдания бедолаги. Зато он знал, кто сможет помочь, демонолог Константин. О, -о, -о. этого имени боялись все без исключения демоны преисподней, и Ларик понимал почему потому что он также боялся своего учителя после окончания обучения. Хотя нет, не так. Учителем в полной мере Константин ему не являлся, так как Сандер поставил свои условия. Хорошо ли это или плохо, Ларик так и не понял, но демонолог выполнил уговор с Сандером до последнего пункта. «Инферно хотелось сделать из Илариона падшего ангела? Что ж, Константин позволил им это» но с одной небольшой поправочкой. Константин был вообще мастер поправочек. Что бы и кто бы ни делал, если вмешивался Константин, то все происходило именно так, как было нужно ушлому демонологу. А с другой стороны, что тут удивительного? Демонолог, который всю свою долгую жизнь составлял контракты с демонами, самыми хитро сделанными существами во всей Вселенной, ну, кроме лекарей и портальщиков, естественно, Должен был собаку съесть на этом деле. И точно не даст обвести себя вокруг пальца. В общем, Константин позволил инферно создать падшего ангела. Все это время рядом периодически появлялся Сандер, контролируя процесс. А еще... Иларион подозревал, что каждый раз Сандер приносил часть платы за его Илариона исцеление, которая была столь высока, что даже великий охотник был не в состоянии внести всю плату за один раз. Демоны любили золото, а Константин любил унижать и управлять демонами. И для этого ему нужно было очень много золота. И да, его отец Сандр ни разу не обмолвился о том, чего именно стоило ему то обучение. Сразу после того, как падший ангел в лице Ларика пробудился, они пошли в крестовый поход. Ларик так понял, что это была терминология Ордена Паладинов. Но Сандер решил, что один демонолог, один охотник и один падший ангел, бывший эльф — это нифига себе уже целый крестовый поход. Короче говоря, тот поход поистине был легендарным, и слава о нем гремела на всю многомерную вселенную еще долгие-долгие годы. Дело в том, что после этого похода инферно чуть было не перестала существовать, а Сандер и Константин получили новые прозвища. Ларику, к примеру, досталось прозвище погибель Инферно, и досталось оно заслуженно, ведь он мог делать то, чего не мог делать практически никто во всей Вселенной, поглощать души самих демонов. Да, это не добавляло Иллариону душевного спокойствия, но у него рядом теперь почти всегда был его отец, который спас как его тело, так и душу. А потом появилась Белатриса, сумевшая также нехило прокачаться. Они повздорили с Сандром, но это уже совсем другая история. В общем, Ларик знал, как справляться с демонами, и втайне лелеял мечту повторить первый крестовый в инферно, сделав его вторым и последним. Тем более, что около Сандра появляется все больше сильных и достойных людей, которые могут стать с ними в этом походе плечом к плечу. Так что Ларик был уверен, что они обязательно повторят. Вот только бы найти Константина. Сейчас же у него была другая задача. Он шел по следу пропавшего Галактионова. Ну, был шанс, что тот, кого он ищет, не знал, что он Галактионов. Однако Ларика это не смущало. Нужно найти последнего, двенадцатого потерянного ребенка рода и вернуть его в семью. А дальше его отец найдет нужные слова, дабы привести потеряшку в чувство. Сандер такой, Сандер все может. Оглядывая окрестности во время полета, Ларик подметил некоторые странности. Здесь было чрезвычайно пустынно, как для мира Инферно. Обычно в таких местах буквально кишмя кишит, по крайней мере, бесами. А сейчас все подозрительно тихо. Нет, была вероятность, что, почуяв приближение Лариона, мелкие демоны попрятались в расселинах, но дело в том, что их Ларик тоже не чувствовал. Но чуть позже он понял, в чем дело. Он нашел демонов и бесов. Еще как нашел. Тысячи и тысячи тел валялись на земле. Нет, не мертвые. Складывалось впечатление, что они просто спали. Да-да, спали. На зрение Ларик никогда не жаловался и видел, как парочка бесов перекатились с бока на бок и блаженно причмокнули. Один даже засунул в рот свой палец и начал его сосать, как милый младенец. Ларику все эти твари были противны по сути своей, и он чуть было не сжёг их чертям собачьим, но вовремя остановился, ведь он почувствовал среди всего этого моря тел присутствие своей цели. Кроме этого, у Ларика внезапно закружилась голова. И это было странно, так как в многомерной вселенной практически не существовало ни одного яда, который мог задурить Ларику в голову, не говоря уже о том, чтобы убить его. А то, что это было внешнее воздействие, это Иларион понял четко Потому что вдруг запахло так, как пахло на маленьком заводике Бухича и Бурбулиса в окрестностях Галактионовки, на котором они делали очень важное дело. Это была их дословная фраза. Варик был у них в избушке, когда, прилетев в усадьбу, он узнал, что запасы разломных лаймов забрали эти экспериментаторы. В общем, это были пары алкоголя, но были они какими-то чересчур ядрёными. Так что у эльфа закружилась голова, полет его стал неровным и рваным, а перед глазами замерцали странные видения. Галактиону он выхватил из спящей кучи бесов практически на ощупь, задыхаясь в этой удушливой атмосфере, и пулей полетел прочь. Отлетев на нужное расстояние, он был вынужден приземлиться, чтобы продышаться и подкрепиться лаймом. Терпкая кислая мякоть разломного фрукта привела мозги эльфа в порядок, и он откинул глубокий капюшон с лица лежащего перед ним молодого человека. Да, это был молодой мужчина, постарше основного состава молодых галактионовых, но вряд ли ему было больше тридцати лет. Загорелое лицо, прямой нос, волевой подбородок и... голубые глаза, которые внезапно открылись и удивленно уставились на своего спасителя. А затем мужчина атаковал. Быстро и без предупреждений. Отпусти, демона!» — Закричал он, когда Ларик отбил два его быстрых боевых плетения, и когда тот бросился в ближний бой, сбил его подсечки и уселся сверху, прижав руки к земле. При этом его пальцы шевелились, пытаясь нарисовать энергетическую атакующую пентаграмму. Хороший навык, и скорость хорошая, а еще характер, похвалил его Ларик и кивнул на руку. «Но прекращай, или я тебе пальцы сломаю. Мне это заклинание ничего не сделает, а вот тебя досуха выпьет. И потом тебя откачиваю еще, проще будет пальцы починить. Ты кто такой? Удивленно выпалил мужчина, но пальцами перестал шевелить. Твой друг и брат? Улыбнулся Ларик и достал из за пазухи копию амулета, который он захватил с собой как раз на такой случай. После чего бесцеремонно залез за пазуху мужчины и вытащил его амулет, после чего продемонстрировал оба рядом. Смекаешь? Завис мужчина. А как тебя зовут? Иларион Галактионов. Или просто Ларик. А тебя?» «Хулио Фернандес». Мужчина опять на секунду завис, но все-таки добавил. «Или Харитон Галактионов». «Приятно познакомиться, Харитон». Улыбнулся Ларик еще шире. «Хочешь лайм?» «А? Что?» Кажется, Харитон начал быстро приходить в себя. «Нет, нет! Нам нужно вернуться! Демон Лорд! У него Франциска. «Кто?» — удивился Ларик. Франциска, Моя сестра!» Сводная сестра, она там! Ее надо спасти! Ларик вздохнул, прикидывая вырубить Харитона и принести бесчувственное тело отцу, или же все-таки поговорить. Он вспомнил, что отец всегда ратовал за дипломатию, поэтому тяжело вздохнул и начал: Понимаешь, Харитон!